Сцена вторая. Другой зал в замке. Входит Гамлет. Гамлет. Надежно спрятан. Резенкранс и Гильденстарн. За сценой. Принц Гамлет! Гамлет! Гамлет. Что за шум? Кто Гамлета зовет? А, вот они. Входит Резенкранс и Гильденстарн. Резенкранс. Принц, что вы учинили с мертвым телом? Гамлет. Смешал с землей. Она ему сродни. Резенкранс. Скажите, где оно, чтобы мы могли отнести его в часовню? Гамлет, вы этому не верьте, Розенкранс. Не верить чему? Гамлет, тому, что вашу тайну я хранить умею, а свою нет. К тому же на вопросы губки какой ответ может дать королевский сын? Розенкранс, вы принимаете меня за губку, мой принц? Гамлет, да, сударь, который впитывает благоволение короля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 Ходит король с приближенными. Король. За принцем посланные тело ищут. Как пагубно, что он на воле ходит. Однако же быть строгим с ним нельзя. К нему пристрастно буйная толпа, судящая не смыслом, а глазами. Она лишь казнь виновного приметит, а не вину. Чтоб гладко все сошло, должно казаться, что его отъезд решен давно. Отчаянный недуг прочует лишь отчаянные средства или никакие. — разенран что там что случилось разран куда он спрятал тело государь узнать мы не могли король а где он сам разран здесь рядом под присмотром в ожидании велений ваших король пусть его введут. розранс эй гельденстерн введите принца ходит гамлет и гильденстерн король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 Торопите в путь, хочу, чтобы он отплыл еще до ночи. Все запечатано и все готово, что следует. Прошу вас поскорей. Уходит Розенкрансгей и Когда мою любовь ты чтишь, британец, А мощь моя и цену придает, За тем, что свеж ал еще рубец, От датского меча и вольный страх твой нам платит дань, Ты не расценишь хладно наш царственный приказ. Тот, что содержит, как это возвещается в письме, смерть Гамлета. Британец, сделай это! Как огневица он мне гложет кровь, будь мне врачом. Пока не свершено, мне радости не ведать все равно. Уходит. Сцена четвертая, равнина в Дании. Ходят Форсенбрас, капитан и солдаты на походе. Фортенбрас капитану. — Снесите мой привет владыке Датчин. Напомните ему, что Фортенбрас обещанного просит разрешения пройти его землею. Встреча там же. И ежели мы королю нужны, мы нашу должность перед ним исполним. Ему скажите это. — Да, мой принц. Фортенбрас вперед, не торопясь. Уходят Фортенбрас и солдаты. входит Гамлет, Розенкранс, Гильденстерн и другие. Гамлет. Скажите, сударь мой, чего это войском? Капитан: «Норвежца, сударь?» Гамлет: Куда оно идёт, спросить дозвольте? Капитан: Оно идёт на Польшу. Гамлет: А кто их предводитель? Капитан: Фортинбрас, племянник старого норвежца. Гамлет: На всю ли Польшу вы идёте, судре, или на какой-либо из окраин? Капитан: Сказать по правде и без добавлений.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 Вот он, гнойник довольства и покоя. Прорвавшись внутрь, он не дает понять, откуда смерть. Благодарю вас, сударь, капитан. Благослови вас, Бог. Уходит. Резенкранц. Идемте, принц Гамлет. Я догоню вас. Вы пока идите. Уходят все, кроме Гамлета. Как все кругом меня изобличает, И вялую мою торопит месть.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 Я сам не знаю, зачем я лишь твержу, так надо сделать, раз есть причина, воля, мощь и средство, чтобы это сделать. Вся земля пример. Вот это войско, тяжкая громада, ведомая изящным, нежным принцем, чей дух, объятый дивным честолюбием, смеется над невидимым исходом, обрекши то, что смертный неверно, всему, что могут счастье, смерть, опасность, так, за скорлупку. Истинно велик, кто не встревожен малой причиной,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 О, мысль моя, отныне ты должна кровавой быть, Иль прах тебе цена уходит. Сцена пятая, или сенуар, зал в замке. Входит королева Горацию и дворянин. Королева, я не хочу с ней говорить. Дворянин, она упорствует совсем безумно, Ее невольно жаль. Чего ей надо? Дворянин. Все об она, твердит о том, что мир лукав, вздыхает грудь, колотит и сердится легко. у ее речах лишь полусмысл, ее слова ничто, но слушатели их бессвязный строй склоняют к размышлению, их толкуют и к собственным прилаживают мыслям, а по ее кивкам и странным знакам иной впрямь решит, что в этом скрыт, хоть и не ясный, но зловещий разум. Горацио. С ней лучше бы поговорить, она в злокозненных умах посеять может опасные сомнения. королева Пусть приходит. Дворянин ходит В сторону. Моей больной душе, где грех живет, все кажется предвестием злых невзгод. Так глупо недоверчива вина, что свой же трепет выдает она. Возвращается дворянин Софилии. Офелия. где светлая властительница дани королева ну что афеля афеля поет как узнать кто милый ваш он идет же злом перловится натуле Поршни с ремешком королева ах милая что значит эта песня афеля что «Нет, вы слушайте, прошу вас!» — поёт. «Ах, он умер, госпожа, умер из очах, В головах злёный дёрн, камешек в ногах!» «О!», -о — королева. «Милая!» — «Нет, слушайте, прошу вас!» — поёт. «Саван бел, как горный снег» — ходит король. «Королева, увы, взгляните, государь!» Офелия поёт. «Цветик над могилой, он в нее сошел навек, не оплакан. милый!» «Король, как поживаете, мое дитя?» «Афиля, хорошо, спасибо. Говорят, у сова отец был хлебник. Господи, мы знаем, кто мы такие, но не знаем, чем можем стать. Благослови Бог вашу трапезу!» Король в сторону, мысль об отце. Афеля, пожалуйста, не будем говорить об этом. Но если вас спросят, что это значит, вы скажите, поёт. За утро Валентина в день и с утренним лучом Я Валентину твоей жду под твоим окном. Он встал назов зов, был вмиг готов, затвор из двери снял, Впускал к себе он деву в дом, не деву отпускал лево милая Офелия. Офелия, да, без всяких лет, я сейчас кончу. Поет. Клянусь Христом, Святым Крестом, Позор и срам, беда. У всех мужчин конец один, И нет у них стыда. Ведь ты меня пока не смял, Хотел женой назвать. А он отвечает. И было б так, срази нас враг, Не ляг ты ко мне в кровать. Король. Давно ли она такая? Офелия.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 рискуемый лишь зверь или картины и наконец хоть стоит остального лаэрт из франции вернулся тайна живет сомнением кутается в тучи а шептну ему смущают слух литворную молвой про смерть отца и так как нет предмета подозрения начнет на нас же возлагать вину из устуст там о милая гертруда все это как картечь мне шлется с избытком смерть отовсюду шум за сценой «Королева, боже, что за шум?» Король. «Швейцарцы где? Пусть охраняют дверь!» «Ходит другой дворянин. Что это там?» «Дворянин, спасайтесь, государь!» «Сам океан границы, перехлынув так яростно, не пожирает землю, как молодой лаэрт, с толпой мятежной сметает стражу, чернь идет за ним». И словно мир впервые начался, забыта древности и обычаи напоры и скрепления всех речей. Они кричат «Лаэрт король! Он избран!» слетают шапки, руки, языки! лаэрд будь королем! Лаэрт король!» Королевы визжат и рады, сбившись со следа. «Назад! Дрянные датские собаки!» Шум за сценой. Король. «Сломали дверь!» Входит Лаэрт, вооруженный за ним датчане. «Лаэрт, где их король? Вы, господа, уйдите!» Датчанин, нет, допустите нас, Лаэрт, прошу, оставьте. Датчанин, ну хорошо, уходит за дверь. Лаэрт, спасибо, дверь стеречь. Ты, мерзостный король, верни отца мне! Королева, спокойно, друг. Лаэрт, когда хоть капля крови во мне, спокойно!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 Где мой отец? Король. Он умер. королева Но король здесь не при чем. Король. Пусть обо всем расспросит. Как умер он? Я, Плутин, не стерплю в гиянну верность, клятву к черным бесам. Боязнь и благочестие в бездну без мне гибель не страшна. Я заявляю, что оба света для меня презренны, будь что будет, лишь бы за отца отмстить, как должно. Король. Кто?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 Ты хочешь знать их? Лаэрт, его друзей я заключу в объятья и жизнью жертвую, как пеликан, отдам им кровь свою. Руль, ты говоришь, как верный сын и благородный рыцарь, что я вполне невинен в этой смерти, я печален ею глубоко, то в разум твой проникнет так же прямо, как свет твоих глазам. не за сценой. Впустить ее! Лаэрт, что там за шум?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 В своей любви он тончена природа, и вот она шлет драгоценный дар во след тому, что любит. Офелия поет. Он лежал в гробу с открытым лицом. Веселее, веселее, веселее, и пролито много слез по нем. Прощай, мой голубь! Лаэрт, будь ты в рассудке и зови к отмщению, ты тронула бы меньше. Офелия, вы должны петь!» — Ну да, ну да, ничего не беда. Ах, как прялка к этому идет. Это лживый дворецкий, который похитил дочь своего хозяина. лэрд Бред полноценней смысла. Офелия, вот розмарин. Это для воспоминания. Прошу вас, милый, помните. А вот троицин свет. Это для дум. Лаэрт. Поучительность в безумии думы, Влад, воспоминанию. Офелия, вот укроп для вас и голубки. Вот рута для вас и для меня тоже. Ее зовут траву благодать, воскресной травой. О, вы должны носить вашу руту с отличием. Вот маргаритка. Я вам дала фиалок, но они все увяли, когда умер мой отец. Говорят, он умер хорошо, поет. Веселый мой Робин, мне всех милей. Лаэрт. Скорбь и печаль, страдания. Самый ад она в красу и прелесть превращает. Офелия поет.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 «О, Боже мой! Король Лайерт, дай мне поговорить с твоей печалью, я это вправе требовать. Пойдем, сбери мудрейших из твоих друзей, пусть они рассудят нас с тобою. Когда они сочтут, что мы или прямо, или косвенно задеты, мы уступим венец державу жизни и все, что наше, тебе в искупление. Если ж нет, то согласись нас одолжить терпением, и мы найдем с твоей душой совместно чем утолить ее».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 Сцена шестая, другой зал в замке. входит Горацу и слуга. Горацу. Кто это хочет говорить со мной? Слуга. Моряки, сударь, они говорят, у них есть письмо к вам. Горацу. Пускай войдут. Уходит слуга. Не знаю, кто бы мог на целом свете прислать мне вдруг привет, как не принц Гамлет. Входят моряки. Первый моряк. Благослови вас Бог, сударь. Горацио, пусть и тебя благословит. Первый моряк — он и благословит, сударь, коли ему угодно будет. Тут вам письмо, сударь. Оно от посла, который отправлялся в Англию, если только вас зовут Горацио, как мне сказали. Горацио читает. Горацио, когда ты это прочтешь, устроить им людям доступ к королю. У них есть письма к нему. Мы двух дней не пробыли в море, как за нами погнался весьма воинственно снаряженный пират».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 и все же они слишком легковесны для дела такого калибра. Эти добрые люди доставят тебя туда, где я сейчас. Розенкрант и Гильденстерн держат путь в Англию. Про них я тебе многое должен рассказать. Будь здоров. Тот, таком ком ты знаешь, что он твой Гамлет. Идем, вы отдадите ваши письма, а да поспешите, чтобы меня свести к тому, кто вам их дал». Сцена седьмая, другой зал в замке. Входит король и Лаэрт. «Теперь, мое скрепляя оправдание, ты должен в сердце взять меня как друга за тем, что сам разумным ухом слышал, как тот, кем умершлем был твой отец, грозил и мне». Лаэрт, нет спора. «Но скажите, зачем вы не преследовали этих столь беззаконных и преступных действий, как требуют того благоразумие и безопасность?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 Другое уж основание не прибегать к открытому разбору, любовь к нему простой толпы. Она, его вину топя в своем пристрастие как тот родник, где ветки каменеют, его оковой обратит в узор, и слишком легкий в столь шумном ветре вернуться к луку пущенной стрелой, не долетев туда, куда я метил. Лайард, итак, погиб отец мой благородный мрак безнадежной вверженной сестра, чьи совершенства, если может вспять идти, хвала бросали в вызов веку с высот своих. Но месть моя придет. Русь, спи без тревог. Мы не настолько тупы, чтобы, когда опасность нас хватает, за бороду считать, что это вздор. Штат новостей недолго. Твой отец был дорог мне, а себе же всякий дорог. Я надеюсь, ты рассудишь сам». Ходит Ганец с письмами. «В чем дело?» «Ганец. Письма, государь, от принца. Одно для вас, другое королеве». «Король, от принца? Кто принес их?» «Ганец. Моряки, как будто, государь, я сам не видел. Мне дал их Клаудио, он получил их от тех, кто их принес». «Король, Лаэрт, ты слушай. Оставь нас». Уходит гонец читает. «Высокодержавный». — Да будет вам известно, что я высажен многим вашим королевствам. Завтра я буду ходатайствовать о дозволении увидеть ваши королевские очи, и тогда, предварительно испросив на то ваше согласие, я изложу обстоятельства моего внезапного и еще более странного возвращения Гамлет. — Что это значит? Или все вернулись? Или здесь обманы — это все не так? — Ларт, вы узнаете руку, король?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 Yeah. «Я с ним знаком, то в самом деле перл и украшение всего народа». «Король, он о тебе признался и дал такой блистательный отчет твоему искусству мастерской защиты, особенно рапирой»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 «Или, может, ты, как живопись печали, лик без души?» «К чему такой вопрос?» «Король, не стану спорить. Ты любил отца. Но я знаю, сам любовью правит время, и вижу на свидетельстве примеров, как временем агонь ее притушен. Таится в самом пламени любви как бы нагар, которым он глушится. Равно благим ничто не пребывает, и благость дорастя до полноты от изобилия гибнет».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 мы я в церкви перережу горло. Король, да, для убийства нет святой защиты, и месть преград не знают. Но Лаэрт! Чтоб так случилось, оставайся дома. Принц, возвратясь, узнает, что ты здесь. Мы примемся хвалить твое искусство, и славу данную тебе французам покроем новым лоском. Мы сведем вас и выставим заклады. Он беспечный, великодушный, чуждый, всяким кознем смотреть не станет шпаг и ты легко или небольшой уловкой можешь выбрать наточенный клинок. И, метка выпав, ему отплатишь за отца. Баэрт, согласен, и я при этом смажу мой клинок. У знахаря купила я как-то мазь столь смертную, что если нож смочить в ней кровь впустить, то нет такой припарки из самых редких трав во всей подлунной, чтобы спасти того, кто оцарапан.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 Когда в движении вы разгорячитесь, для этого ты выпадай смелее, и он попросит пить. То будет куба готов заранее, чуть он пригубит, хотя бы он избежал отравной раны, и все будет кончено. — Стой, что за шум? — входит королева. — А, королева! — Королева идет за горем, горе по пятам, спеша на смену. Утонула ваша сестра Лаэрт. — Лаэрт как? — Утонула? — Где?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 тебе довольно влаги и слезы я сдержу однако все же мы таковы, природы чтит обычай и на зло стыдум они пройдут вон выйдет и женщина. прощайте государь я воспылал бы пламенную речью когда б мне эта дурь уходит король идем гертруом с каким трудом я укротил в нем ярость Теперь, боюсь, на возникнет вновь. Идем за ним. Уходит.